СИАМСКАЯ ОВЧАРКА На пустыре, отгороженном от публики зданием медвежатника, Маруся, ползая на коленках, рвала для страусов одуванчики. Старательно обходя крупные и красивые цветы, она набрала почти полное ведро. «Пусть растут», — думала Маруся про себя. «Страусам все равно, что есть, красивые или жухлые, было бы вкусно». «Ну...» «Что толкаешься?» — сказала Маруся и села на траву, выпрямляя затекшие от долгого ползания ноги. Поглядела на львенка. «Ну что ты, Симба, в меня тычешься? Ну что бодаешься, словно козленок?» «Вот отлуплю сейчас, так отлуплю, чтоб не баловала!» — нараспев негромко выговаривала львенку Маруся. «Тетя Марусь, где вы?» Рита вышла из-за кустов жимолости и, заикаясь, сказала В — Вас в, в, в, в дирекцию в в вызывают. — Ты чего заикаешься-то? — Ищу давно, а вызывали срочно, смеясь, — ответила Рита. — Тьфу, — рассердилась Маруся, — а я подумала, случилось что. И заворчала, — шестьдесят лет, скоро все, Марусь туда, Марусь сюда, как девочку гоняют. Рита волокла за поводок, не хотевшего идти без Маруси Львенка, и думала... Я бы и гуляла с ним, и возилась, да и не отходила бы от него. Вроде на птичнике вместе с Марусей работаем, к сектору хищных зверей вместе подошли. Так Симби не я, а Маруся понравилась Рита не успела еще подмести клетку у страусов, а Маруся уже пришла из дирекции. Рита испугалась, такая красная, возмущенная была обычно спокойная Маруся. «Вас — Вас обиделись спросила Рита. — На пенсию отпускают? в отпуск гонят будто рита в чем виновата закричала Маруся. т хорошо словно оправдываясь пробормотала рита тебе хорошо вам девкам ток бблдорри гонять рита обиделась а маруся капризно сжала тонкие губы и сказала я в санатории больше не поеду хватит былая в санаториях все культурно чисто затейник по вечерам развлекал И посуду после себя мыть не разрешали. Только я, Рит, без дел не могу. Это него вопрек, а? За два-три дня выспишься, отдохнешь, смотришь, и как ни человек-то вовсе арестант какой. К чтению я не охотница. Раньше известное время было. Два класса кончила там как на лодырь родные смотрят. он мол, девка. — Я слушаю, — подбодрила Маруся Рита. Девка здоровая, за столом сидит, от работы отлынивает, а семья надрывается. — Так откажитесь от санатория, — предложила Рита. — одном тоже, что за отпуск. На работе с вами и то лучше, если бы в деревню. И Маруся тяжело вздохнула. — Конечно, поезжайте. Рита так радостно улыбнулась, будто сама придумала выход. И отпуск у вас большой, и за этот год, и за прошлый, и отгулы. Все лето. Уже с завистью в голосе закончила Рита. «Ты работай, а то ишь разболталась!» — оборвала она беседу. «А верно. Съезжу». Уже про себя решила и как-то успокоилась Маруся. В поезде день, ночи, еще полдня, а там к вечеру и на месте. Сестра Нюра лет пятнадцать зовет. Подружки Феньки только за шестьдесят перевалила, Нюра пишет. «Бодрая Фенька, веселая, здоровьем не обижно хорошо бы увидеться». Председатель и тот считается с ее знаниями по скотным делам. Скоро заметили Рита с напарницей Тамарой, как Маруся переменилась. На работу приходить раньше на час стало Только птиц накормит ты и... Сумку в руки убегает по магазинам. Анна Ивановна, что у медведя работает в обед, зайдет чайку попить и все подтрунивает над Марусей. Эких ты, Маша, духов пахучих накупила, и босоножки затейливые, для молодежи в самый раз. Не как ты, Мань, помолодеть собралась. А как-то, Маруся, целую сетку заграничных консервов еле дотащила, на пол в дверях поставила и говорит, ну, работнички, на завтра билет взяла. Сама не знала, как по старым местам стасковалась. В обед достала из сумки домашних пирогов, ватрушку на столе разложила и говорит, ну, девки... Не балуйте без меня, лихом не поминайте. Время быстро пройдет. Одна у меня сейчас забота, как покупки довезу. Три чемодана, да мешки, да сетки. Никого обидеть не хочется, давно не была дома. Только чай разлили, вдруг заведующая пришла, да не с птичника, а с другого сектора, с хищного. Присаживайтесь, Вер Семен, назовет марусь к столу. Та присела и не берет ничего. — Не стесняйтесь, — говорит Марусь, — старуху и проводить можно, вроде заслужила. — Завтра едете, — спросила Вера Семеновна. — В это время уже у Москвы буду. — А как же Симба? Вы два дня не заходите, она есть перестала. Маруся растерялась. — Я же на птичнике работаю, лев не в моем ведении — Мария Ильинична, он есть только у вас, — говорит заведующая. Как Люда в институт поступила, львенок признает только вас. Конечно, право ваше, отпуск ваш и закон я требовать не могу, но, может, отпуск на месячишко отложите, и он привыкнет к кому-другому, а? Маруся сразу сникла, будто постарела, и тихо сказала. — Я хоть и не верующая, да невольно Бога вспомнишь. Креста на вас нет. Сколько не отдыхала по-человечески. Все, Марусь туда, Марусь сюда. Подарков на всю деревню купила, телеграмму дала, встречать будут. — Нет, — решительно сказала Маруся. — Ваше право, — ответила Вера Семеновна и вышла, тихонько прикрыв дверь. Вера Семеновна ушла, а Маруся сказала Рите с Тамарой, — Да что они, с ума сошли? Что ж мне его с собой брать? «А возьмите», — предложила Рита. Маруся прикрыла ладошкой рот и, хихикая, сказала, «Да меня вся деревня засмеет. Льва, — скажет, — Манька завела. Наверное, богатств накопила в городе столько, что и собак сохранить не может. Знать, в большие начальники вышла». «Умрет он», — сказала Рита, — «если б меня признавал». «Не сдохнет», — успокоила Тамарка. «Выпрать его надо, а то за Маруськи таскается. Ты, Мань Прад, возьми палку хорошую и выдери. Вся блаша уйдет». Детей секут, они только лучше становятся. А то возишься с ним, как с короленком. Выдери! — Ты в том дело говоришь, — серьезно согласилась Маруся. — Да не могу я, жалко. — А жалко так вези, как дура. — Нет, не возьму, — неуверенно сказала Маруся. — Привезу. Что ж, за сиамскую кошку ее выдавать? — Так большая очень. — За сиамскую овчарку попробуйте, — предложила Рита.